Глава 4. Пленник Мы проехали около 10 миль, когда почва стала заметно повышаться. Как я узнал позже, мы приближались к берегу одного из давно уже высохших морей Марса, на дне которого состоялась моя первая встреча с марсианами. Вскоре мы достигли подножья горной цепи и, проехав через узкое ущелье, выбрались на открытую долину, на окраине которой было низкое плоскогорье. На нем я увидел огромный город. Мы помчались по направлению к нему. Мы ехали теперь по разрушенному шоссе, выходившему прямо из города, но достигавшему лишь края плоскогорья, где оно внезапно обрывалось, переходя в лестницу, Состоящую из ряда широких ступеней При ближайшем рассмотрении, когда мы проезжали по городу Я увидел, что строения необитаемые Несмотря на незначительные разрушения, пустуют По-видимому, уже много лет В центре города была большая площадь Которая, равно как и прилегающие к ней здания Была занята лагерем, принадлежащим 900 или 1000 существ Того же облика, как и мои захватчики каковыми я считал теперь их, несмотря на туманный способ, посредством которого я был пойман в ловушку. Если не считать украшений, все были совершенно наги. Женщины лишь немногим отличались от мужчин, за исключением лишь того, что их клыки, пропорционально росту, были значительно длиннее, причем у некоторых они достигали высоко посаженных ушей. Тела их были меньше, имели более светлую окраску, а на пальцах рук и ног виднелись зачатки ногтей, совершенно отсутствующих у мужской половины. Рост взрослых женщин достигал 10-12 футов. Тела детей были светлого цвета, даже светлее, чем у женщин. Мне казалось, что все они совершенно одинаковы, за исключением того, что одни были выше других, следовательно и старше. Среди них я не заметил особенно престарелых. В их внешности нет особенной разницы, начиная от зрелого возраста, сорока лет до тысячелетнего возраста, когда они добровольно отправляются в свое последнее страшное плавание по реке Ис, исток которой неизвестен ни одному живому марсианину, и зло, на которой не вернулся еще никогда ни один марсианин. А если бы и вернулся, то его никогда не оставили бы в живых после того, как он проплыл в ее холодные темные воды. Не более одного марсианина из тысячи умирает от болезни или какой-нибудь скорби, а около двадцати из тысячи предпринимают добровольное паломничество. Остальные 979 погибают насильственной смертью на дуэлях, на охоте, в авиационных полетах и на войне, Но наибольшая смертность имеет место в детском возрасте, когда неисчислимое количество маленьких марсиан падают жертвой больших белых обезьян Марса. Средний возраст, которого достигают марсиане после наступления зрелости, около трехсот лет. Но он дошел бы и до тысячи, если бы не различного рода насильственная смерть. Из-за неуклонно исчезающих жизненных ресурсов планеты – по-видимому, представлялось необходимым противодействовать возрастающей долговечности, являющейся результатом их исключительных познаний в области терапии и хирургии. Итак, человеческая жизнь на Марсе потеряла свою первоначальную ценность, что следует из различных видов опасного спорта из-за непрекращающейся вражды между отдельными общинами. Есть еще ряд естественных причин, вызывающих уменьшение населения. Но самое серьезное из всех — это та, что ни один мужчина и ни одна женщина на Марсе никогда не ходит без какого-нибудь смертоносного оружия. Когда мы приблизились к площади и мое присутствие было обнаружено, мы были немедленно окружены сотнями этих уродов, которые, казалось, сгорели желанием стащить меня с сиденья позади моего стража. Одно слово «вождя» и шум прекратился, и мы стали пересекать площадь по направлению к великолепному сооружению, подобного которому никогда не видел глаз смертного. Здание было невысокое, однако занимало громадную площадь. Оно было построено из сверкающего белого мрамора, выложенного золотыми и бриллиантовыми камнями, которые сверкали и переливались всеми цветами радуги под лучами солнца. Главный вход был шириной в несколько сот футов и выдавался из здания так, что над входной галереей образовался огромный навес. Лестницы не было, но небольшой наклон, ведущий на первый этаж, расширялся в огромный зал, окруженный галереями. В этом помещении, снабженном большим количеством разных пюпитров и стульев, собралось около сорока или пятидесяти марсиан мужского пола. Все они сгрудились вокруг ступеней большой кафедры. На доске ее восседал на корточках огромный воин, увешанный с ног до головы металлическими украшениями, разноцветными перьями и красиво выделанным кожаным убором, изящно выложенным драгоценными камнями. С его плеч свисала короткая мантия из белого меха на подкладке из яркого пурпурного шелка. Что меня поразило как наиболее замечательное во всей этой картине – это полнейшая непропорциональность этих существ по отношению к столам, стульям и другой мебели. Все эти предметы были приспособлены для человеческого роста, вроде меня, в то время как огромные тела марсиан с неимоверными усилиями втискивались в стулья, а под пюпитрами не хватало места для их длинных ног. Из этого следовало, что на Марсе имелись еще и другие обитатели, помимо тех, в руки которых я попал. С другой стороны, признаки большой древности всей окружающей обстановки свидетельствовали о том, что эти строения могли принадлежать давно вымершей и забытой расе, обитавшей на Марсе в незапамятные времена. Наш отряд остановился у входа в здание, и по знаку вождя меня опустили на пол. Опять рука об руку с воином мы прошли в зал аудиенций. По-видимому, на Марсе церемония приближения к верховному вождю не была сопряжена с особенными формальностями. Взявший меня в плен воин просто продвинулся к кафедре, причем остальные расступились по мере того, как он проходил вперед. Сидевший на кафедре поднялся на ноги и произнес имя моего конвоира, который, в свою очередь, остановился и повторил имя правителя — после чего следовал полный его титул. В тот момент вся церемония и произнесенные слова не имели для меня никакого значения, но позднее я узнал, что это является обычной формой приветствия между зелеными марсианами. Если люди чужестранцы, а потому не в состоянии обменяться именами, они должны молчаливо обменяться украшениями, если миссия их мирного характера. В противном случае они обменялись бы выстрелами или завоевали бы себе право входа каким-нибудь другим оружием. Имя взявшего меня в плен было Тарс Таркас. Он был вице-вождем общины и был известен как государственный ум и как воин. По-видимому, он кратко доложил о приключениях, связанных с его экспедицией, включая и взятие меня в плен. А когда он кончил, верховный вождь обратился ко мне. Я ответил на нашем добром английском только для того, чтобы убедить его, что ни один из нас не в состоянии понять другого. Но заметил, что когда по окончании своей речи я слегка улыбнулся, он сделал то же самое. Этот факт, и аналогичный ему во время моей первой беседы с Тарс старкасом убедил меня в том, что у нас есть хотя бы общее способность улыбаться, а следовательно и смеяться». Это указывало на наличие чувства юмора. Но позднее я узнал, что улыбка марсианина — чисто внешнее проявление чувства юмора, а смех марсианина может заставить посидеть самого крепкого человека. Идея юмора у зеленых обитателей Марса далеко отступает от нашего понимания возбудителей веселостей. Например, предсмертная агония товарища может вызвать самое необузданное веселье, а лучшим развлечением они считают убийство военнопленных самыми дикими и ужасными способами. Собравшиеся воины разглядывали меня, подойдя ко мне вплотную и ощупывая мои мускулы и кожу. Затем верховный вождь изъявил, очевидно, желание видеть мое представление, и, сделав мне знак следовать за ним, направился Стар Старкасом к открытой площади. Со времени моей первой неудачной попытки ходить я больше не брался за это опасное дело, исключая те два случая, когда я шел рука об руку Стар Старкасом. Теперь же, предоставленный самому себе, я продвигался между столами и стульями, спотыкаясь и падая, подобно огромному кузнечику. Получив несколько весьма ощутимых ушибов к большому удовольствию марсиан, я опять хотел прибегнуть к испытанному способу ползания, но это оказалось для них нежелательным, и я был грубо поставлен на ноги каким-то огромным детиной, который больше всех смеялся над моими неудачами. Когда он наградил меня тумаком, чтобы поставить на ноги, физиономия его была от меня на очень близком расстоянии, и я сделал то, что оставалось сделать джентльмену, попавшему в атмосферу грубости, необузданности и полнейшего отсутствия уважения прав чужестранца. Я ударил его кулаком по челюсти, и он свалился на земь, как заколотый бык. Когда он упал, я повернулся и прислонился спиной к одному из пюпитров, ожидая мстительного нападения его товарищей, и твердо решил им дать перед смертью хороший бой, насколько позволят мне неравные силы. Но опасения мои оказались совершенно необоснованными, так как остальные марсиане, в первый момент совершенно ошеломленные моим поступком, в конце концов разразились с диким хохотом и бурными рукоплесканиями. В этот момент я не знал, как мне понять всю эту сцену, но позднее узнал, что они почтили меня выражением своего одобрения. Верзила, которого я шип с ног, лежал на том же месте, где он свалился, но ни один из товарищей даже не подошел к нему. Тарс Таркас подошел ко мне, протянув одну из своих рук, и так мы дошли до площади без дальнейших приключений. Я не знал, зачем мы пришли на открытое место, но вскоре получил разъяснение этому. Вначале они несколько раз повторили слово «сак». Затем Таркас сделал несколько прыжков, причем перед каждым произносил слово «сак». Затем, обернувшись ко мне, он сказал «сак». Я понял смысл их желания и, собравшись силами, сделал такой «сак», что поднялся на добрые полтора ста футов. Но на этот раз я не потерял равновесие, обстал на ноги, даже не упав. Затем несколькими прыжками по двадцать-тридцать футов я возвратился к группе воинов. Мое представление было дано в присутствии нескольких сот маленьких марсиан, и они немедленно стали просить повторения. Верховный вождь не приминул дать мне соответствующий приказ, Но я был голоден, хотел пить и тут же решил, что единственным выходом из этого положения будет потребовать от этих уродов внимания к себе, которое вряд ли будет выказано ими по доброй воле. Поэтому, не обращая внимания на повторные приказы САК, я, как только произносилось имя это слово, показывал на свой рот и потирал живот. Тарс, Таркас и Верховный Вождь обменялись несколькими словами, и первый, вызвав из толпы молодую женщину, дал ей какое-то распоряжение и сделал мне знак, чтобы я последовал за ней. Я ухватился за предложенную мне руку, и мы вместе стали пересекать площадь по направлению к большому зданию по ту сторону ее. Моя красивая спутница была около восьми футов ростом. Она только что достигла зрелости, но рост ее еще не достиг своего максимального предела. Вся она была светло-зеленого цвета с гладкой, лоснящейся кожей. Как я узнал потом, ее имя было Соло, и она принадлежала к свите Тарстаркаса. Она привела меня в большую комнату, помещавшуюся в одном из зданий, выходящих на площадь. Судя по разбросанному на полу лоскутам шелка и меха, это была спальня туземцев. Комната освещалась несколькими большими окнами и была красиво украшена стенной живописью и мозаикой, но на всем этом лежал как бы неопределенный отпечаток древности, который ясно говорил о том, что архитекторы и строители этих чудесных произведений искусства не имели ничего общего с этими дикими полузверьми, обитающими в них теперь. Соло знаком попросило меня сесть на кучу шелка посреди комнаты, и, обернувшись, издала страшный шипящий звук, как бы подавая знак кому-то, находящемуся в соседнем помещении. В ответ на ее зов я впервые увидел новое чудо Марса. Оно вошло, покачиваясь на десяти тонких ножках, и село на корточки перед девушкой, подобно послушному щенку. Чудовище было ростом с шотландского пони, но голова его несколько напоминала голову лягушки, За исключением лишь того, что челюсти его были снабжены тремя рядами острых длинных клыков.